Глава 1305. Направление. Дао «Тёмного инь» можно назвать наивысшим инь. Оно принадлежит к дао «Смерти мира». В бесконечном множестве эонов среди огромного многообразия титулов тех, кто им управляет, есть один особенный. «Тёмный владыка», «Повелитель смерти», «Укротитель реинкарнации «Уничтожитель судьбы», «Разрушитель дао». Как и великие дао «Пяти элементов», Дао Смерти не может иметь только один исток. Даже если появится всемогущий практик, поднявший культивацию Дао до предела, он станет одним из множества истоков. В данный момент Дао Тёмного Инь Ван Буолы было именно таким. С благословением и усиливающим эффектом моста попирающего небеса, он насильно соединился с Дао Смерти Великой Вселенной. Это напоминало объединение двух водоёмов, находящихся на разной высоте. Дао Тёмного Инь Ван Буолы стало одним из истоков. Это же произошло с дао Святого Ян. Изначально эти дао не имели вместилища, поэтому были пустыми. Внешне грозные, но с бестелесным содержимым. Когда отец Ван Ии подарил ему камень, вся изменилось. Сам по себе этот камень был чем-то совершенно особенным. Из такого камня был сделан одиннадцатый мост, и была восстановлена его разрушенная часть. Одного этого более чем достаточно, чтобы понять экстрадинарность природы этого камня. Прохождение Одиннадцатого моста подтвердит культивацию шестого шага. Если взглянуть на Великую Вселенную, то людей на этом шаге окажется не так уж и много. Любой достигший этого шага вступает в борьбу за титул владыки Великой Вселенной. Из этого несложно сделать вывод о том, насколько бесценный дар получил Ван Буула. Необычайная природа камня делала его прекрасным вместилищем для Дао Ван Буула. Сокровище шестого шага для вместилища пятого шага. Заметил Сыту и покосился на сидящего рядом от саван и Его глаза блеснули потаённым знанием. «Транжира! Не думал, что ты решишься на такое! С этой штукой его пятый шаг будет стабилен! В противном случае молец вряд ли вообще сможет его сделать!» Сыту вздохнул. Он всё больше поражался великодушию сидящего рядом роковой звезды, зачем чьим подъёмом к вершине могущества он наблюдал собственными глазами. Подарен был не просто камень моста, а культиваться на следующий шаг. Бесчисленное множество практиков мира могли только мечтать о таком даре. У меня должок, поэтому подарок пол незаслуженный. К тому же, отец Ван и поднял глаза на Ван Буале в пустоте между девятым и десятым мостом. Ранее он находился между четвертым и пятым шагом. Рождение в мире каменной стелы сделало его культивацию несовершенной, причиной тому несовершенства законов Эдао... Поэтому его сила не могла достичь полагающегося ей уровня. И теперь он поднялся до этой стадии. Так чему скупость? Сыту задумчиво кивнул. Что интересно, при первой встрече с Ван Боле он сразу подметил странность его культивации. В тот момент он находился на границе между четвёртым и пятым шагом, и из-за несовершенства Дао он не мог показать соответствующую этому уровню боевую мощь. Мост, попирающий небеса, исправил этот изъян, наделив его силой соответствующей четвёртому шагу. «А теперь он ещё получил камень моста». Сыту не составило труда представить, что вскоре в Великой Вселенной к небольшой группе всемогущих на пятой степени присоединится ещё один человек. «Пятый шаг! Вся и вся может быть тобой использована!» Сыту сказал это тихим шёпотом. Ван Боуле в пустоте между мостами во время слияния с мостом излучал неописуемый яркий свет. Неописуемая жизненная сила стекалась к нему с половиной Великой Вселенной... Его крайне внушительная аура с громоподобным рокотом рвалась наружу. В небе над головой Ван Буоле возник иллюзорный мост. Внешне ничем не отличался от моста попирающего в небеса. Его могучая аура вызвала в головах всего живого астрального континента бессмертных настоящую бурю. Чувствуя завершённость дао святого Ян, Ван Буоле поднял голову и понял, что это был не мост попирающий в небеса. Несмотря на внешнее сходство... Он предназначался не для благословения, как настоящий мост, попирающий небеса. Он служил вместилищем и связывающей нитью. Держать в себе Дао Святого Ян и одновременно соединять его с Дао Жизни Великой Вселенной. Как и в случае с Дао Смерти, Дао Жизни невозможно владеть единолично. Но с помощью Камня Моста и Установленной Связи его Дао Святого Ян стало одним из истоков. Достижение Дао Совершенства наполнило душу Ван Болы чувством беспрецедентной силы, Казалось, весь мир перед его глазами изменился, перестав казаться реальным и приобретя некоторую иллюзорность. «В конце Дао всё пусто», — пробормотал Ван Буэлла. Он шагнул в сторону Десятого моста. Висящая над ним иллюзия моста постепенно снижалась. Когда иллюзия растворилась в нём, аура Ван Буэлла вспыхнула с новой силой. Окружённые пятью элементами, а также зависимыми друг от друга жизнью и смертью, Ван Бууле одним шагом пересёк пустоту и оказался в начале десятого моста. Не став там задерживаться, он одним махом пересёк половину моста. Там он хотел сделать ещё один шаг, но у него не получилось поднять ногу. «Предел!» – заметил Ван Буэлэ. Небо и земля ревут, небесный купол искривился. По звёздному небу расходилась репь. В этот момент всё живое должно склонить головы. Во всех уголках Великой Вселенной только те, кто находился на одном с ним шаге или выше, могли поднять голову и увидеть его. Остальные не обладали достаточной квалификацией. «Пока я не могу пройти Десятый мост». Ван Буэлл и молчал, он чувствовал, что сильно изменился. До этого моста он мог управлять только Дао Пяти Элементов, Жизни и Смерти, но теперь все и вся во Вселенной, все Дао Мира были к его услугам. Его контроль над ними был не идеальным, Однако любой практик четвёртого шага в схватке с ним познает горечь поражения. Причём он сокрушит их не только силой культивации, но и дао. Чувствуя произошедшие внутри изменения, Ван Буэлэ впервые кристально ясно ощутил собравшиеся здесь со всех концов вселенной потоки божественной воли. Он поднял голову и посмотрел на звёздное небо Великой Вселенной. Он увидел в неимоверной дали континент, похожий на астральный континент Бессмертных. Там кто-то стоял... Этот некто едва заметно кивнул ему, от него исходила неописуемая аура судьбы, вот только не его собственная. Казалось, само естество этого человека было частью дао-судьбы великой вселенной. В другой стороне Ван Буэлэ увидел лист бумаги, от которого веяло сильнейшей кармой. На ней в позе лотоса сидел молодой мужчина в нарядном халате, он улыбнулся ему. Ван Буэлэ сразу же почувствовал, что он был как-то связан с вместилищем его дао-металла. Ещё он увидел человека, в чьих глазах угадывались сложные эмоции. Как будто при взгляде на него ему хотелось вздохнуть. Таких людей было немного. Он насчитал восемь. Изучив их одного с другим, Ван Буэлэ перевёл взгляд на центр вселенной, где ничего нельзя было увидеть из-за плотного красного тумана. Он блокировал не только взгляд, но карму, но он не мог заблокировать исходящее оттуда знакомое чувство. Моя истинная сущность там. Император. Бесконечный дао-домен или изначальная вселенная пустого дао. Глядя в ту сторону, Ван Буэлэ чувствовал, что ему нужно отправиться туда. Шестое чувство подсказывало, достаточно сделать всего один шаг, чтобы сразу оказаться в скрытом красным туманном звёздном небе.